Глава После того, как я пришел в себя, потребовалось еще несколько минут, чтобы осознать это. Невозможность пошевелить конечностями мгновенно привела в состояние ужаса. С трудом, открыв глаза, понял, что лежу на промерзшем полу загоны для скотины. Не до конца закрытая дверь пропустила внутрь морозный воздух. Именно быстро понижающаяся температура помогла прийти в сознание. При попытке встать на колени, руки подломились, заставляя бороздить пол носом. Когда взгляд смог сфокусироваться на руках, по спине пронеслась толпа мурашек. Руки стали тоньше раза в три, больше напоминая куриные лапки. Кожа и кости. При такой комплекции стоит порадоваться, что я смог встать на четвереньки. Вероятно, за счет мышечной памяти. Сразу проверил внутреннее состояние, в третий раз за последние 10 минут теряя душевное равновесие. Ядра дара не было, оно просто исчезло. На его месте зрел запутанный комок темной энергии, будто большой клубок ниток для пряжи. Еще одна странность заключалась в том, что новый источник пульсировал в такт сердцу. Этого мне еще не хватало. Что произошло? Скотина вокруг давно успокоилась. Несколько лошадей подозрительно косились на меня, высунув голову в коридор по верхней высокой двери. Но стоило мне подняться, как все снова начали гомонить, предчувствуя беду. Телу в срочном порядке нужна подзарядка, желательно большая. Конечности с трудом слушались. Ноги дрожали и не сгибались. Приходилось держаться за стену. Первую жертву решил выбрать послабее, чтобы у нее не было возможности забить неудачливого вампира до смерти. Свинья долго бегала, но в какой-то момент я оказался удачливее, просто упав на ее пути. Бедняга запнулась и на долю секунды потеряла скорость, позволяя мне схватить себя за ногу. Слава создателю, что способности симбиота работали в штатном режиме, несмотря на значительные метаморфозы внутри. После первой жертвы я уже мог спокойно встать на ноги. До следующего помещения дошел самостоятельно без помощи стены. Еще две свиньи позволили почти полностью прийти в себя. Очень повезло, что именно в этом уголке держат крупных особей по одной штуке в индивидуальном небольшом загоне. Если бы площадь была больше, не видать мне силы, как своих ушей. К загону с лошадьми подходил упругой походкой. Последнее животное растворилось на моих глазах и отдало большую часть массы. Руки уже перестали напоминать веточки, и я постепенно приходил в форму. Лошадей было жаль больше всего. Гордые длинноногие животные использовались для пропитания, но убивать самому было сложно. Щупальца, выходящие изнутри, напоминали рой маленьких мушек или песчаную бурю. Мне уже не приходилось подходить, симбиот сам забирал подношение. Тьма обволакивала тушу животного, и уже через несколько секунд от него не оставалось и следа. Ветви энергии возвращались в тело, каждая из них выглядела, будто сытый удав. Они несли строительный материал для носителя, восстанавливали тело и запасали энергию. Только на выходе понял, что не отдавал приказа, как раньше. Теперь не было прослойки эмоций симбиота, задержки в исполнении, все стало проще. Нет, он никуда не исчез, я все так же чувствовал присутствие иного внутри, но он, скажем так, больше не лез за руль. В доме была тишина, когда я вернулся, уже светало. Не знаю, сколько провел в отключке, но, судя по всему, достаточно много. Ноги сами по себе понесли тело на кухню, где уже давно орудовали повара. Встреча прошла неожиданной для персонала. Открытые рты и выпученные глаза, будто все поварята были выброшенными на берег рыбами. У меня попытались поинтересоваться, не ошибся ли я дверьми и не заблудился в поместье. На что я невозмутимо ответил, что пришел по адресу и съем каждого второго, если мне сейчас же не обеспечат приличный завтрак. Повара в спешке начали готовить еду, неосознанно построившись в небольшую линейку. Причем самые молодые активно бились за места – Видимо, никто не хотел быть вторым. Уже через минуту на большой сковороде шипели и брызгали маслом тонко нарезанные полоски бекона. Туда же отправились десяток яиц под моим пристальным взглядом, пара помидоров, небольшой кусочек сыра. Ел со сковороды, закусывая ароматным куском хлеба, вытащенным прямо из духовки. Если после подзарядки симбиотом от животных чувство жизни плескалось во мне полноводной рекой, Сейчас оно было готово выйти из берегов. Как мало надо человеку, оказавшемуся на грани жизни и смерти. Не ожидал от себя чего-то подобного. Весело насвистывая, пошел в кабинет. От внутренней наполненности хотелось вернуть горы. Даже близящийся конец света уже не расстраивал так сильно. Когда на улице начало заниматься солнце, домой вернулся отец. Он принес плохие новости. По мере его доклада моя улыбка становилась только шире и шире, что весьма выводило князя из себя. Влияние криминала было сильным, но сейчас оно бьет все рекорды. Столица осталась без регулярных войск, по сути сейчас за малочисленными патрулями и отделами стражи ничего не стоит. Алиса еще не объявила о вторжении ультимату Суори, иначе мы не выдержим общего хаоса. Банды поняли наше положение раньше всех. Когда начнутся беспорядки среди мирного населения, не могу даже представить. Но это вопрос времени, которого у нас мало. Отец снова поймал мою улыбку, раздраженно спрашивая. «Я говорю что-то смешное?» «Ничего смешного», — возразил я. «Это страшная новость. Какой смех?» «Так веди себя подобающе». В данный момент мое внешнее состояние никак не отражает внутреннего. Пожал плечами я. Я займусь проблемой с криминалом. Продолжай готовить войска и город к штурму. Не уверен, что мы успеем. Людей мало. Придется делать призыв из горожан. Делай. Надо подписать приказ. Мне были протянуты несколько распечатанных листов. Смотря на мое удивленное лицо, отец ехидно усмехнулся. Ты у нас теперь второе лицо в стране. После обеда я привезу еще несколько бумаг. А теперь поставьте свою роспись, Ваше Величество. Может же он испортить настроение. Вздохнув, поставил роспись. Вот и первые последствия быстрой помолвки с принцессой. Простая формальность, но соблюдать надо. Отлаженный механизм государственного аппарата существует не просто так. Но раз я взялся за дело, пора воспользоваться положением. Приказ привести реликвию императорской семьи ушел в канцелярию. Да, я решил забрать пылящийся ласурит. У меня уже была мысль о новом владельце для этого оружия. Вторым должны были привести Айрану, некогда принадлежавшую Елене. Доспех был под личным присмотром Генри. Старик выдохнул, когда я попросил вернуть латы домой. Мысль перевести доспех появилась еще вчера. Не стоит нервировать старика, он уже не молод, сердце слабое. А когда немец узнал о том, что Светлана жива, так вообще побледнел, вмиг став бледнее салфетки. Оставалось последнее, пригласить Владу. Да, я недолго знаю эту девушку, но думаю, она заслуживает получить шанс. Уверен, Ярополк станет хорошим союзником, а нам нужны все силы для отражения нападения. Время до обеда прошло под эгидой обучения. Сначала я долго наблюдал за студентами, которые отрабатывали спарринги с Али. Сейчас основная масса обучалась в академии, только новичков в качестве испытания отправляли сюда. Мой инопланетный друг не любил приближаться ко мне, но и уходить не спешил. Я всегда чувствовал его незримое присутствие. За прошедшее время центуриончик здорово вырос. Сейчас это уже был не кот, даже не лев, а настоящий монстр. Больше 4 метров в длину, почти два в холке. Полы в доме уже начинали скрипеть под неспешно идущим питомцем. Альберт как-то даже жаловался, что его уже заклевал служащий в поместье плотник. Мужчине постоянно приходилось полировать паркет, который быстро покрывался царапинами. В общем, если Али куда-то спешил, путь пришельца можно легко отследить по мини-погрому. Сейчас питомец сражался с парочкой студентов. Даже с расстояния в 5 десятков метров видно, как легко уходит от атак с виду неповоротливый Центурион. Он мог легко перепрыгнуть через одного из нападавших, ударить хвостом пониже спины, состроить презрительную мордочку, и как он это делает? Но как только дело доходило до серьезных заклинаний, все кончалось молниеносно. Видимо, почувствовав мой взгляд, Аля обернулся, чем воспользовался один из студентов. Он бросился вперед, думая, что это хорошая идея. Через секунду Али пришел в себя и резко повернулся, хвост сделал полукруг, подсекая ноги неудачника. Парень упал на песок тренировочной арены, от удара из легких вышел последний воздух, студент закашлялся, тяжело переворачиваясь на живот. Его более рассудительный приятель подошел и поднял пострадавшего. «Ты был близок». Получил похвалу потирающий грудь студент, отчего скривился еще больше. В «Следующий раз! Да, там точно получится!» «И как только князь ладит с верюгой?» — недоуменно спросил пострадавший. «Я слышал, что Константин Владимирович лично скармливает ему неугодных. Это ж сколько он ему уже скормил, если тот так быстро растет!» Языкастый приятель сделал большие глаза и промолчал. Было физически слышно, как вертятся шестеренки в голове пострадавшего парня. Он по-новому глянул на Али и, вздрогнув, пошел прочь. Я покачал головой. Воображение — наша большая сила и еще большая слабость. Порой человек может навредить себе, придумав лишнее. Усмехнувшись сам себе, прошел в соседний зал. Это помещение служило для ритуалов и семейных церемоний полностью каменное и изолированная от остального здания. Несколько рядов скамеек, обитых красным сукном, небольшое возвышение с постаментом, на котором расположилась чаша для просвещения создателю. Расположившись на ступеньках, стал погружаться в недра дара. Сейчас на ментальном уровне стоял блок. Это как прикасаться к горячему, работает рефлекс. Клубок энергии горел и выделял энергию, которая волной расходилась по организму. Я даже на секунду залюбовался процессом, смотря как каждый сантиметр тела наполняется силой. Теперь стала понятна новая особенность организма, который быстро восстанавливался. Конечно, как тут уснуть при таком дисбалансе? Если раньше на нужды организма было выделено около 5% энергии, сейчас же туда шел весь запас. Это как перейти из печного отопления на... на... атомный реактор. Тело ощущалось на все сто. Самое время проверить несколько приемов из прошлого. Первым решил запустить кинетику, самое простое и доступное. Целью манипуляции стали стоящие напротив алтаря лавки. Привычные токи силы изменились. Они выходили из моего тела как тонкие нити, сотни, тысячи нитей. Только спустя минуту я понял, что так и не переключился с внутреннего зрения. Поэтому стали видны такие подробности магического действа. Кинетика успешно прошла все испытания. Сила имела привкус тьмы, как разбавленное вино. Следующие на очереди стояли перемещения с помощью магии. Возможность снова пользоваться порталами влекла с особой силой. Каждый день смотреть на то, как дети Милославы прыгают взад и вперед, растворяясь в воздухе, становилось сложно. Признавать в рыжей парочке брата и сестру не получалось. Причина этому была обида, ведь решение повернулось в их пользу. Это они жили в практически идеальной семье. Да у этих деток даже питомец есть, если таковы можно считать измененного оленя. Мало кто может поверить, но я бы с легкостью поменял всю свою жизнь люксового формата на простую избу на опушке леса. Но, увы, ничего изменить уже нельзя. Присматриваясь к родственникам, стал замечать огромные пробелы в образовании брата и сестры. Они не владели математикой дальше дробей, не могли перечислить больше десятка стран, никогда не читали художественную литературу, только техническую и некоторые учебники. Плохо пользовались гаджетами, столовыми приборами, совсем не ориентировались в городе, пугались выстрелов из огнестрельного оружия. Список можно продолжать долго, но на этом странности не кончались. Сразу после того, как Милослава оставила парочку в покое, они сразу погрузились во все тяжкие. И речь сейчас не о моем типичном досуге в их возрасте. Никаких случайных половых связей и психотропных препаратов, только... книги. Мир и Кира с неохотой шли тренироваться или получать новые знания от британок. Все их времяпровождение заключалось в поглощении текста. Целительница этот момент не контролировала. Сама она быстро догоняла прежний уровень жизни. Стала одеваться в качественную одежду, пользовалась косметикой, вернула манеры высокородной леди. Теперь по дому плавала непростая лекарка из леса, а неизвестная благородная госпожа. О статусе и настоящей личности Милославы знали, кроме нашей семьи, только несколько человек, в каждом из них я был уверен на все сто процентов. Скрывать возрождение княгини не имело особого смысла, особенно в свете текущих проблем. Но по этой же причине нет смысла затевать всю историю с возвращением в рот. Мысли мешали сфокусироваться, пришлось прогнать самые откровенно нерациональные Например, вечное возвращение к теме, живущей на территории дома женщины, бывшей мне некогда матерью. Даже неприятные мысли не помешали до конца проверить список доступной магии. Телепортация работала, но теперь я чувствовал, что могу обвести зону действия заклинания. Не обязательно прикасаться к тому, что хочу захватить в переход. Так стало со всеми связками. Меня терзало ощущение, что я выкладываюсь не на полную. Казалось, привычную манипуляцию можно изменить, сделать другой мощнее. Экспериментировать сегодня не стал, я решил дождаться подругу. Тренировка кончилась к 12. К этому времени я успел порядком заскучать, поэтому спешно выловил Адель на выходе из зала. Девушка попыталась намекнуть, что впереди еще тренировка, но я пообещал, что это не займет много времени. Мы нашли Альберта и отправились за ним. Что-то искать в таком большом доме без управляющего или мажордома нет смысла. Даже доспех, не последняя реликвия в великом роду, легко могла быть потеряна где-то в общей куче. Настроение было чудесным. Хотелось даже шутить и смеяться. Так порадовали восстановленные способности. Когда мы пришли в нежилую часть крыла, одну из комнат которого ушлый Генри определил под склад для доспехов, я театрально закрыл глаза Адель, чтобы насладиться реакцией. Каково же было разочарование, когда оказалось, что комната пуста? «Альберт чуть не посидел на месте. На молодого дворецкого было жалко смотреть. Парень переводил взгляд с меня на комнату и назад. Уже можно открывать глаза?» Переняв мой игривый настрой, нетерпеливо спросила Адель. «Не знал, что и ответить я. Открывай». Подруга убрала мои ладони и недоуменно обвела взглядом девственно пустую и чистую комнату. «Что это?» — последовал закономерный вопрос. «Твоя новая комната?» — нашел, что сказать я. «В чем я провинилась?» «Это потому, что Тира и Лира наваляли Черноброву? Они не специально!» Дальнейший монолог перебил Альберт, что-то быстро листавший в Сефероне. Как позже выяснилось, доспехи унесли на чистку. Мы нашли лата у кузнеца, который только приступил к работе. Взгляд Адель стоил любого из доспехов. Она смотрела на меня горящими глазами, разом превратившись в маленькую девочку, которой на день рождения подарили самую крутую куклу. Что ж, сейчас надо вручить второй подарок. «Альберт, найди мне Владу Ярополк».